В машинных снах таится особое головокружение. Тернер прилег в импровизированной казарме на девственно чистый пласт зеленого темперлона и включился в досье. Начало медленное, у Тернера хватило времени закрыть глаза. 10 секунд спустя его глаза раскрылись. Он вцепился в зеленый темперлон, борясь с подступающей тошнотой. Снова закрыл глаза Снова наплыв – мерцающий, нелинейный поток фактов и сенсорных данных, что-то вроде повествования, передаваемого при помощи сюрреалистически обрезанных и смонтированных кадров. Это отдалённо напоминало американские горки, когда экипаж наугад застывает то в одной, то в другой фазе. Сознание то меркнет, то резко проясняется, а между ними – стремительные перемещения, невероятная частота колебаний где высота, угол съемки и ее направление меняются с каждым биением пустоты. Разве что перемещения эти по природе своей не имели ничего общего с физической ориентацией, а являлись скорее молниеносными сменами в парадигме и системах символов. Эта информация никогда не предназначалась для ввода человеку. Открыв глаза, Тернер вытащил серый софт из разъема сжал в липкой от пота ладони. Это было как проснуться от кошмара. Не того, от которого с криком подскакиваешь в постели и в котором импульсивные страхи обретают простые ужасающие формы, а другого, бесконечно более тревожащего нескончаемого сна, где все совершенно и до ужаса обыденно и все же совершенно неправильно. Подобная интимность – вызывало отвращение и ужас. Тернер старался побороть волны резкой трансференции, напрягая всю силу воли, чтобы подавить чувство, в чем-то сходное с любовью, содержимое собственнической нежностью, какую начинает испытывать наблюдатель к объекту продолжительного наблюдения. Он понимал, что дни или часы спустя на поверхность его сознания могут теперь всплыть «Мельчайшие детали научной биографии Митчелла. Или это будет имя любовницы, запах ее тяжелых рыжих волос в солнечном свете сквозь...» Он рывком сел, пластиковые подметки туфель ударились о ржавую палубу. На нем все еще была парка, и лежащий в боковом кармане Смит и Вессон больно ударил по бедру. «Это пройдет!» Психодосье митчел развеется, как испаряется после каждого использования лексиконом испанская грамматика. Он испытал на себе воздействие досье службы безопасности Мааса, скомпилированное способным чувствовать компьютером, не более того. Тернер убрал биософт в чёрный конвертик, раскладил большим пальцем липучку и надел на шею шнурок. Только тут он осознал шорох волн, плещущихся о бока буровой платформы. «Эй, босс!» сказал кто-то из-за коричневого армейского одеяла, которое загоражило вход в спальный отсек. «Конрай говорит, пора инспектировать войска, а потом вы с ним поедете дальше». Из-за одеяла выдвилось бородатое лицо Оуке. «Иначе я ведь не стал бы вас будить, так?» «И я не спал», – отрезал Тернер и встал, задумчиво массируя двумя пальцами кожу вокруг вживлённого разъёма. «Хреново!» – посетал окей «У меня есть дырмы, которые вырубают, ну, просто подчистую. Один час на пуговицы, потом ударить классным стимулятором, чтобы подняться на ноги. И на дело! Без дураков!» Тернер покачал головой. «Отведи меня Конрою!»